Версаль. Лето 1685 Нынче наш пол ценят дешево. Молодая женщина может быть писанной красавицей, знатной, воспитанной, остроумной, рассудительной, изящной и скромной, обладать всевозможными прекрасными качествами, но если у нее нет денег, у нее нет «Ничего. В наши дни одни только деньги заставляют уважать женщину. Нет денег, и мужчины не церемонятся с нашей сестрой». Даниэль Дефо. Моль Фландерс. графу Удаво. 12 июля 1685. Монсеньор, как видите... Я зашифровала письмо согласно вашим инструкциям, хотя лишь вам ведомо, от кого вы хотите его уберечь, от голландских шпионов или от ваших недругов при дворе. Да, я обнаружила, что у вас есть недруги. По пути меня ограбили грубые неотесанные голландцы, хотя по их виду и манерам этого не скажешь». У них есть нечто общее с братом французского короля, а именно страсть к женскому белью. Ибо они тщательно прочесали мой багаж и облегчили его на несколько фунтов. Стыдитесь, монсеньор, как вы могли спрятать письма в моих вещах? Некоторое время я боялась, что меня бросят в какой-нибудь ужасный голландский работный дом и заставят до скончания дней скоблить мостовую и вязать чулки. Однако по вопросам, которые мне задавали, я вскоре поняла, что ваш французский шифр совершенно поставил их в тупик. Для проверки я ответила, что могу прочесть эти письма ровно так же, как они. По кислым минам вопрошавших стало ясно, что я разом обличила их невежество и доказала собственную невиновность. «Я прощу вас, монсеньор, за пережитые по вашей милости треволнения, если вы простите, что я до последнего времени полагала чистым безумием вашу затею отправить меня в Версаль, ибо такой, как я, не место в прекраснейшем дворце мира. Теперь я многое узнала и поняла. Здесь циркулирует история, которую вы наверняка слышали». Героиня – девушка немногим лучше невольницы, дочь мелкопоместного дворянина, низведенного до состояния почти что бродяги. От безысходности она вышла за коллегу литератора. Литератор держал в Париже салон, который посещали многие важные особы, уставшие от глупой светской болтовни. Молодая женщина познакомилась со знатными гостями супруга. Когда тот умер, оставив ее без гроша, некая герцогиня из жалости взяла овдовевшую женщину в Версаль и приставила гувернанткой к своим незаконорожденным детям. Эта герцогиня была никто иная, как официальная любовница короля, а ее дети – внебрачные королевские отпрыски. Далее история повествует, что Людовик XIV – вопреки давней традиции христианских владык, ставят своих побочных детей немногим ниже дофина и прочих законных чад. Этикет требует, чтобы законных королевских детей воспитывала герцогиня. Соответственно, гувернантку своих бастардов король сделал маркизой. В последующие годы он охладел к официальной любовнице, которая превратилась в жирную кривляку, и каждый день, приезжая к ней после мессы, направлялся прямиком к вдове, маркизе де Ментенон, как теперь ее называли. И, наконец, я узнала то, о чем известно всему Версалю. Не так давно король тайно женился на маркизе де Ментенон, и теперь она королева Франции во всем, кроме официального титула. Ясно видно, что Людовик держит своих вельмож в узде, им остается лишь забавляться азартными играми в отсутствие короля и копировать королевские поступки в его присутствии. Соответственно, каждый герцог, граф и маркиз в Версале рыщет по детским и классам, мешая учебе в поисках хорошеньких гувернанточек. Без сомнения, вы знали об этом, когда устраивали меня гувернанткой к детям графа де Безье? С ужасом думаю, в каком долгу у вас бедный вдовец, если согласился на такое. С тем же успехом вы могли бы определить меня в бордель, монсеньор. Столько юных вертопрахов ошивается у входа в графские покои и преследует меня в саду, куда я выхожу со своими питомцами. Не из-за моей природной неотразимости, а потому что так поступил король. «По счастью, его величество не счел нужным удостоить меня высокого титула. Иначе я не знала бы и минуты покоя, чтобы писать вам письма. Я сказала этим бездельникам, что мадам де Ментенон славится своей набожностью и что король, которому не откажет ни одна женщина в мире и который меняет любовниц как перчатки, полюбил ее за ум. Они немного присмирели». Надеюсь, читая мой рассказ, вы несколько развеялись и отвлеклись от утомительных обязанностей в Гааге. Посему, простите, что я не пишу ничего существенного, ваша покорная слуга Элиза. Постскриптум. Финансовые дела графа Дебезье в страшном расстройстве. За прошлый год он потратил 14% дохода на парики и 37% на проценты по долгам в основном карточном. Типично ли это? Пытаясь ему помочь, того ли вы хотели? Или вы желаете, чтобы он оставался в стесненных обстоятельствах? Это проще. Мои слова столь темные на вид, как ларчик, а в ларце бриллиант сокрыт. Джон Биньян. Путь паломника. Готфриду Вильгельму Лейбницу, 4 августа 1685. Дорогой доктор Лейбниц, начальная трудность сопутствует всякому новому предприятию, и мой приезд в Версаль не стал исключением. Я благодарю Бога, что провела несколько лет в Сирале Константинопольского дворца Топкапы, где обучалась роли султанской наложницы. «Ибо ничто иное не подготовило бы меня к Версалю». В отличие от Версаля, султанский дворец рос без единого плана и снаружи представляется случайным нагромождением минаретов и куполов. Однако изнутри оба дворца одинаковы. Множество тесных комнатенок без окон, выгораженных из других комнат. Разумеется, таков дворец с глазами мышонка, Как я никогда не была в сводчатом чертоге, где турецкий султан лишает невинности своих невольниц, так мне не довелось вступить в салон Аполлона и узреть короля солнца во всем его великолепии. В обоих дворцах я видела лишь чуланы, подвалы и чердаки, где ютятся придворные. Некоторые части дворца и почти все сады открыты для любого прилично одетого посетителя, Это означает, что поначалу для меня они были закрыты, ибо люди Вильгельма изорвали все мои платья. Однако после того, как моя история стала известна, многие дамы принялись задаривать меня обносками со своего плеча. То ли из сострадания к моей горькой участи, то ли из желания освободить тесные гардеробы от прошлогодних нарядов. Мне удалось перешить их, если не в совсем модные, то, по крайней мере, в такие, чтобы не вызывать насмешек, гуляя по саду с сыном и дочерью графа де Безье. Дворец невозможно же выписать словами. Полагаю, так и задумывалось. Всякий, кто хочет о нем узнать, должен явиться сюда лично. Замечу только, что каждая капля воды, каждый лист или лепесток Каждый квадратный дюйм стены, пола и потолка несет на себе печать человека. Все продумано величайшими умами, ничто не случайно. Дворец преисполнен намерения, и куда ни глянь, видишь устремленные на тебя взгляды зодчих и через них верховного зодчего Людовика. Я сравниваю увиденное здесь... С каменными глыбами и кусками дерева, которые встречаются в природе и которым строители в других местах лишь слегка придают форму, ничего подобного в Версале нет. В топкапы все убрано великолепными коврами, доктор, каких никто в христианском мире не видел, созданными нить за нитью, узелок за узелком, трудами человеческих рук. Таков и Версаль. Здания, возведенные из обычного камня и дерева, рядом с ним, что мучной куль, рядом с бриллиантовым ожерельем. Чтобы нарисовать рядовое событие, скажем, беседу или обед, надо было бы отвести 50 страниц описанию залы и ее убранства, еще 50 – нарядам, драгоценностям и парикам собравшихся, 50 – их родословным, 50 разъяснению их нынешней роли в различных придворных интригах. И, наконец, собственно произнесенные слова уместились бы на одной. Нет надобности говорить о бессмысленности такой затеи, и все же надеюсь, что вы простите многословные цветистые описания, от которых я порой не в силах удержаться. «Знаю, доктор» что даже не видя Версаля и здешних нарядов, вы при вашем несравненном уме сумеете вообразить их по тем грубым подражаниям, которые наблюдаете при немецких дворах, посему воздержусь от перечисления каждой мелочи. Знаю также, что вы составляете генеалогическое древо Софии, и богатство вашей библиотеки позволяет вам ознакомиться с родословной любого захудалого дворянчика, какого мне случится упомянуть. Посему не буду чрезмерно распространяться и об этом. Попытаюсь описать нынешнее состояние придворных интриг, ибо о них вам знать неоткуда. Например, два месяца назад моему хозяину графу де Безье выпала честь держать свечу на вечернем туалете короля – И в следующие две недели его приглашали на все самые значительные приемы. Однако с тех пор его звезда закатилась, и жизнь стала очень тихой. Если вы читаете это, значит нашли ключ из книги «Перемен». Судя по всему, криптография во Франции сильно отстаёт от искусства украшения интерьеров. Голландцы взломали их дипломатический шифр, Однако шифр этот изобрел придворный, о котором король весьма высокого мнения, поэтому никто ничего не смеет сказать. Если правда то, что говорят о Кольбере, он бы никогда такого не допустил. Как вы знаете, Кольбер умер два года назад, и шифры с тех пор не менялись. Я пишу этим взломанным шифром «даво» в Голландию, полагая, что каждое слово расшифруют и прочтут голландцы. Вам я пишу, полагая, что ваш шифр сохранит тайну нашей переписки. Поскольку вы пользуетесь шифром Уилкинса, в котором одна буква послания шифруется пятью буквами открытого текста, мне приходится писать пять слов чепухи, чтобы зашифровать одно слово сути. Посему готовьтесь к длинным описаниям нарядов, этикета и тому подобным скучным длиннотам в следующих моих письмах. «Надеюсь, не будет чрезмерной самонадеянностью предположить, что вы любопытствуете узнать о моем положении при дворе. Разумеется, я ничто, меньше самого маленького чернильного пятнышка на полях уложения о церемониях». Однако от внимания знати не ускользнуло, что Людовик XIV выбирал наиболее значительных своих министров таких как Кольбер, который приобрел одну из ваших вычислительных машин, из представителей третьего сословия и женился тайно на женщине низкого звания. Посему модно иногда беседовать с простолюдинкой, если та умна или, может быть, чем-нибудь полезна. Разумеется, толпы молодых людей мечтают о близости со мной, но расписывать подробности было бы безвкусно. Поскольку жилище графа де Безье в южном флигеле весьма неудобно, а погода стояла прекрасная, я по несколько часов в день гуляла с моими подопечными Беатрисой и Луи, девяти и шести лет соответственно. Версаль окружен садами и парками, которые по большей части пустуют и наполняются придворными, лишь когда король выезжает на охоту или на прогулку. До недавнего времени здесь толпились простолюдины, приходившие из самого Парижа полюбоваться красотами. Но они создавали такую давку и так портили статуи, что недавно король изгнал черн из своих садов. Как вам известно, знатные дамы, выходя из дома, покрывают лицо маской, дабы уберечь его от загара. Многие утонченные мужчины поступают так же. Брат короля, Филипп, которого обычно называют месье, носит такую маску, хоть и жалуется, что она смазывает белило и румяна. Однако в сильную жару маска причиняет крайнее неудобство, и в последние дни Версальские дамы, а также их слуги и ухажёры предпочитали вовсе не выходить на улицу. Я часами бродила по саду с питомцами, встречая лишь садовников да влюбленных, ищущих укромную рощицу или грот. Сад порезан прямыми дорожками и проспектами. На каждом шагу взором открывается новая неожиданная панорама фонтанов, скульптурных групп или самого дворца. Я учу Беатрису Иллу и Луи геометрии, заставляя их рисовать план сада. Если эти дети – будущие дворянства, то Франция, какой мы ее знаем, обречена. Вчера я гуляла вдоль канала к западу от замка. Канал имеет форму креста. Длинная ось вытянута с запада на восток, короткая с юга на север. И поскольку это единый водоем, поверхность его, как свойственно воде, ровная. Я вставила иголку в один конец пробки, другой утяжелила штопором, на случай, если вам интересно и пустила ее в круглый пруд на пересечении каналов, рассчитывая, как вы уже наверняка догадались, ознакомить Беатрису и Луи с концепцией третьего пространственного измерения, перпендикулярного двум на плоскости. Увы, пробка не захотела плавать с таймя. Она отплыла, так что мне пришлось лечь на живот и рукой подгребать ее к берегу. Рукава даренного платья намокли, Все это время я была занята нытьем скучающих детей и собственными чувствами, ибо, должна признаться, слезы бежали у меня по щекам при воспоминании об уроках, преподанных мне, тогда еще маленькой девочке, в Алжире, матушкой и добровольным женским сестринством общества британских невольников. В какой-то момент я различила голоса мужской и женский, и поняла, что они разговаривают неподалеку, уже какое-то время. Но я за другими заботами услышала их только сейчас. Я подняла голову и увидела на противоположном берегу двух всадников – высокого статного мужчину величавой наружности в парике, напоминающему львиную гриву, и женщину борцовского сложения в охотничьем наряде с хлыстом в руке. «Лицо ее было открыто солнцу, и, вероятно, уже давно, ибо почернело от загара. Они со спутником говорили о чем-то другом. Но когда я подняла голову, то привлекла внимание мужчины. Он приподнял шляпу, приветствуя меня с другого берега. В тот миг солнце осветило его лицо, и я узнала Людовика XIV. Я не знала, куда спрятаться от неловкости» и сделала вид, будто ничего не заметила. По прямой мы были совсем близко. Однако, пожелай король и его дианоподобная спутница подъехать ко мне, им пришлось бы проделать значительный путь по своей стороне канала, обогнуть круглый пруд в дальнем конце и покрыть такое же расстояние по ближнему берегу. Итак, я убедила себя, что до них далеко, Притворилась, будто ничего не вижу, и, чтобы скрыть неловкость, затараторила детям про Евклида и Декарта. Король надел шляпу и спросил, кто это. Я закрыла глаза и вздохнула с облегчением. Король решил мне подыграть и сделал вид, будто мы друг друга не видели. Наконец я поймала злополучную пробку, села, разложив юбки в профиль к королю и тихо продолжила урок. Меж тем про себя я молилась, чтобы спутница короля не знала моего имени. Однако, как вы наверняка уже догадались, доктор, то была невестка его величества Елизавета Шарлотта, которую обитатели Версаля называют мадам, а любимая тетушка София – Лизелоттой. Почему вы не сказали мне, что рыцарь шуршащих листьев – лесбиянка? Полагаю, не следовало удивляться, учитывая, что ее муж педераст. Однако в тот миг я совершенно опешила, есть ли у нее любовницы. Впрочем, я забегаю вперед. Знает ли она сама, что ей нравятся женщины? Долгое мгновение она смотрела на меня. В Версале ни одно значительное лицо не отвечает быстро и под влиянием чувств. Каждая фраза просчитывается как шахматный ход. Я знала, что она собирается ответить «не знаю ее» и молилась, чтобы прозвучали эти слова. Тогда король понял бы, что я никто и достойна его внимания не более мимолетной ряби на поверхности канала. Наконец до меня донесся голос мадам. «Кажется, та девица, которую обманул Даво, и всячески изобидели голландцы. Она еще заявилась растерзанная, взывая к состраданию». «Мне представляется маловероятным, чтобы Лизелотта узнала меня, не имея какого-то дополнительного канала информации. Не вы ли ей написали, доктор? Я не могу понять, до какой степени вы действуете самостоятельно, а до какой в качестве пешки. Правильнее, наверное, было бы написать слона или ладьи, Софии». «Будь я из сельских графинь, что приезжают в Версаль, дабы утратить невинность в постели какого-нибудь вельможи, эти жестокие слова исторгли бы у меня слезы. Однако я уже освоилась здесь и знала, что по-настоящему жестоки были бы слова «она никто». Их мадам не произнесла. Соответственно, король еще несколько мгновений задержал на мне взгляд». Луи и Беатриса заметили короля и застыли в священном ужасе, словно статуи. Последовала новая долгая пауза. Король сказал. «Я слышал эту историю». И, помолчав, добавил. «Если бы Даво спрятал письма на груди у вонючей старой корги, за их сохранность можно было бы не тревожиться. Однако какой голландец откажется вскрыть печать, «На таком конверте». «Однако, сир», — отвечала Лизи Лотта, «да во француз, а какой француз согласится?» «Он не так разборчив, как пытался вас убедить», — возразил король. «А она не так груба, как вы хотели бы уверить меня». Тут маленький Луи стремительно рванулся вперед. Я даже испугалась, что он упадет в воду и придется за ним нырять. Однако он замер на краю, Выставил ногу и поклонился королю, словно придворный. Я притворилась, будто лишь сейчас его увидела и вскочила. Мы с биатрисой сделали реверанс. Король вновь поприветствовал нас, подняв шляпу, быть может, с некоторым шутливым преувеличением. «Вижу блеск в ваших глазах, Сир», — сказала Лизелотта. «А я в ваших, Артемида». «Вы напрасно верите слухам». «Скажу вам, что простолюдинки, которые являются ко двору соблазнять дворян, подобны мышиному помёту в перце. В этом она пытается нас убедить. Как банально! Банальные уловки – самые действенные, Сир». На этом они закончили свой странный разговор и медленно поехали прочь. Говорят, что король – великолепный наездник однако в седле он сидит неестественно прямо – Полагаю, он страдает от геморроя или от болей в спине. Я немедленно отвела детей домой и села писать вам. Для такого ничтожества, как я, сегодняшнее событие — верх славы и торжества, и хочется записать его пока подробности еще свежи в памяти. Граф Удаво, 12 июля 1685-го. «Монсеньор, сегодня у меня столько же посетителей, сколько и всегда, к большой досаде графа де Безье. Но поскольку я сильно загорела, стала носить дырюгу и пространно цитировать из Библии, их интересует не амур. Теперь они приходят спросить о моем испанском дядюшке. «Сожалею, что ваш испанский дядюшка вынужден был перебраться в Амстердам, мадмуазель, говорят они». Однако, по слухам, испытания закалили его разум. «Когда некий сын Маркиза впервые обрушил на меня эту чепуху, я объявила, что он меня с кем-то путает, и попросила закрыть дверь с другой стороны. Однако второй обронил ваше имя, и я поняла, что его неким образом направили ко мне вы». Вернее, что он явился ко мне в ложном убеждении, будто у меня есть мудрый испанский дядюшка, и что убеждение это возникло вследствие некой запущенной вами цепочки событий. Исходя из этой догадки, я начала подыгрывать осторожно, ибо не знаю, в чем состоит игра. С его слов я поняла, что меня считают «тайной еврейкой», незаконной дочерью смуглого испанского сефарда и белокурой голландки, весьма правдоподобно, ибо от солнца волосы у меня выцвели, а лицо загорело. Остальные беседы были такими же, посему не стану повторяться. Очевидно, вы распускаете обо мне сплетни, монсеньор, и половина обитателей Версаля теперь убеждена, что с моей или моего мифического дядюшки Помощью может выпутаться из карточных долгов, оплатить переустройство замка или приобрести новый модный экипаж. Могу лишь дивиться их алчности. Впрочем, если верить рассказам, их отцы и деды на свои доходы собирали войска и укрепляли города против отца и деда нынешнего монарха. Вероятно, лучше, чтобы деньги уходили портным, воятелям, живописцам и поварам, нежели ланскнехтам и оружейникам. Разумеется, золото, сумом вложенное в Амстердаме, принесет больший доход, чем в сундуке под кроватью. Единственная трудность заключается в том, что я не могу заниматься размещением средств, сидя в Версальском чулане и обучая двух крошек чтению и письму. «Испанского дядюшку вы придумали, вероятно, из опаски, что французский дворянин не доверит свои деньги женщине. Следовательно, размещать вложения я должна самостоятельно, а для этого необходимо посещать Амстердам несколько раз в году».